— Не надо, звездочка моя, — остановил жену Шалго. — Лучше попроси девушку соединить меня с отелем. В отеле «Русалка» ответила дежурный администратор Аги Добрый, хорошая знакомая Оскара Шалго. — Скажите, Аги, проживает ли у вас некий Пьер Монтье, француз? «Да, уже недели полторы, но вчера он уехал на несколько дней в Кестхей, журналист, умница, и такой красавчик». «Вроде меня», — кисло пошутил старый детектив. «Я, правда, подумала сейчас о Жанне Габене», — призналась Аги из отеля «Русалка». «А что?» И сейчас в моде иностранцы? Вот, например, майор Балент тоже почему-то недавно очень интересовался каким-то Эрихом Фоксом. — Майор Балент? — Да. — А вам что-нибудь об этом Фоксе известно? — А как же! Вчера он возвратился из Мюнхена, заплатил по счету, сел в машину и снова куда-то укатил. Кажется, в Шефок. А я с самого обеда разыскиваю майор Балин, ты нигде не могу его найти. Если вы случайно увидите его, передайте, пожалуйста, что Фокс вернулся. Обязательно передам. Спасибо. Доброй вам ночи. Чем дальше, тем веселее, кладя трубку, сказал шалгу жене. — Если кара не позвонит, придется мне самому ехать в Шиофок. Лиза вышла из комнаты, но когда минуту спустя она возвратилась, Оскар с кем-то беседовал по телефону. — Спасибо, Петти. Доложи поскорее полковнику. — Конечно, подожду. — Да, в Шиофоке, в ресторане. Он положил трубку и весело взглянул на жену. — Ну что ж, милая, Оскар Шалго выезжает в свет. Давай мне самые элегантные носки. Казмер сидел у камина и читал свежий номер журнала. Когда в дверь постучали... И вежливый голос Хубера спросил «Можно?» «Я не помешаю вам, господин инженер?» «Нет, отчего же? Входите, садитесь». Хубер сел в кресло, затем, кинув быстрый взгляд на журнал в руках хозяина, спросил «Художественной литературой интересуетесь?» «Да, когда время есть, читаю с удовольствием». Больше всего меня занимает вопрос, как меняются язык и содержание художественных произведений в ходе технической революции. И что же? Меняются? В известном смысле да. Пока, увы, это влияние одностороннее. Писатели дружно пытаются доказать, что техника порождает отчужденность человека, убивает в нем гуманное отношение к жизни, к ее проявлениям. Между тем, речь идет о более сложных влияниях совсем иного рода. Могу я вам что-нибудь предложить? «Нет, господин инженер, спасибо. Ужин был отличным» а пить я не буду, так как мне скоро ехать. — Все в порядке? — спросил Казмер, закуривая сигарету. — О, да. Должен сказать, что полковник Кара — истинный джентльмен. Все свои обещания он честно выполнил. Может, мне показалось, но я видел, как этот его лейтенантик в фильме, или как там его... Ставил на вашу машину дипломатический номер? Нет. Вам не показалось, господин инженер, с улыбкой подтвердил Хубер. Просто я поступил на дипломатическую службу, как и вы. Я не поступал. Я еду за границу не с дипломатическим паспортом. Про себя же Казмер подумал. «Если я вообще поеду куда-то после всего, что рассказала Илонка, извините».